Глава 19. Аполлон. Пока я иду навстречу с Вульфом, к скалам, тем, что находятся недалеко от Олимпа, меня обдувает прохладный весенний ветерок. С каждой секундой небо все больше светлеет, озаряясь поднимающимся солнцем. Скоро оно выйдет из-за горизонта, и вода из темно-серой превратится в золотую. Если нам повезет, мы это увидим. Наверное, нам следовало бы перенести свою встречу подальше. Но я не вижу в этом смысла, потому что Цербер наверняка уже что-то знает». Черт, чувак, как все прошло, скорой!» Едва увидев меня, спрашивает Вульф, а затем качает головой. «Ей удалось выйти сухой из воды». «Один из папиных парней ворвался в мою комнату минут через пять после твоего ухода». Вульф смотрит на воду. «Это определенно была гребаная ловушка». Когда мы успели потерять его доверие, я сажусь на скалу, свешивая ноги через край. Раньше, когда мы знали, что делаем, все было намного проще. Мы приносили сюда с собой пластиковые стулья и иногда сидели на них всю ночь. «Не думаю, что он когда-либо доверял нам», — говорит Вульф, присоединяясь ко мне. Он ложится на спину и складывает руки под головой. Что ж, это правда. Особенно, если вспомнить, что Цербер пытался заставить нас убить лучшего друга и всеми способами старался воспрепятствовать нашему совместному времяпрепровождению. Но с возвращением Коры все изменилось. «Аполлон, ты что-то задумал?» Я смотрю на Вульфа, который уже успел снять свои красные контактные линзы и лежал с закрытыми глазами. С тех пор, как мы подписали контракт с Цербером, Вульф стал ходить мрачнее тучи. Опять. На этот раз наше присоединение к адским гончим выглядело более официально, ведь в прошлый раз, когда нас взяли в банду, Мы были совсем детьми. Последовав примеру Вульфа, я закрываю глаза и невольно возвращаюсь в то время. Мне было 10 лет, как однажды ночью. Мой отец пришел домой пьяный и напуганный, что было нетипичным сочетанием его состояний. Когда он начинал пить, моя мать не могла совладать с ним, поэтому просто запиралась в своей спальне. А мы с Артемидой были еще маленькими, поэтому жили в одной комнате и все делали вместе. Мы слышим, как папа буквально влетает через парадную дверь и захлопывает ее за собой. Испугавшись, Артемида тут же залезает в мою кровать. Он никогда не прикасался к нам, и в этом отношении мы были невинны и не знали, что такое побои. Но ему нравилось кричать на нас. И швыряться вещами. Особенно, когда он становился настолько злым. Больше всего он любил оскорбления. Но в ту ночь что-то изменилось. Он не прошел как обычно, мимо нашей комнаты в свою. Не сел в кресло перед телевизором. И не продолжил пить, пока не отключится. Потому как он вошел в дом, мы уже поняли, что он был пьян. Но в то мгновение, когда он врывается к нам и включает свет, мы видим страх на его лице. Мы оба моргаем, подняв руки, чтобы прикрыть глаза от ослепляющего света, и я замечаю, как кривятся губы моего отца, когда он замечает Артемиду, лежащую в моей постели. Даже сейчас, почти 15 лет спустя, я все еще вижу его отвращение и гнев. Он довольно часто ругался на тему того, что мы живем в одной комнате, хотя, кроме недостроенного подвала, в нашем доме больше не было свободного места. В тот день отец молча схватил мою сестру и потащил ее из нашей комнаты в подвал. Я слышал, как она кричала, возможно, потому что он заставил ее спускаться вниз. Звук захлопнувшейся двери эхом отдался в моей голове, когда мой отец запер в подвале Артемиду и пришел за мной. Сестра кричала, барабаня кулаками в дверь, но он не обращал на это внимания. «Что происходит?» — спрашиваю я, наивно полагая, что с нами не случится ничего плохого, и этот странный кошмар скоро закончится. Но, не удостоив меня ответом, отец слезет в мой шкаф и роется в нем. В конце концов, он поднимает с пола мою школьную сумку и вываливает на ковер все ее содержимое: тетради, открывшийся пенал и бумаги. Мне становится страшно, когда он начинает грубо запихивать в сумку мою одежду. Возьми зубную щетку! тихо говорит он, кладя внутрь мое нижнее белье и носки. Я спешу подчиниться. И когда возвращаюсь из ванной комнаты, он забирает у меня зубную щетку, после чего бросает ту в сумку вместе со всем остальным. Затем он хватает меня за руку, как и в случае с моей сестрой, и тащит меня прочь из комнаты, но только не в подвал. Когда папа выводит меня из дома и тянет по направлению к своей машине, которую он бросил на лужайке перед домом с включенным двигателем, Страх во мне становится таким, что я едва могу дышать. Он сажает меня на пассажирское сиденье и кидает мой рюкзак мне на колени. Я больше не задаю вопросов, потому что от страха у меня перехватывает горло, и желудок скручивается в узел. Я смотрю на то, как отец ведет машину, пока мы не заезжаем в лес. Деревья по обеим сторонам склоняются к дороге, превращая ее почти в туннель, а листья мешают пробиться лунному свету, из-за чего вокруг нас царит кромешная тьма. Фара у машины отца старые и светят желтым светом, практически не освещая наш путь. По дороге он что-то бормочет про себя, но его пьяные слова кажутся мне бессвязными. Наконец мы замечаем впереди поворот, и папа быстро сворачивает на едва заметную подъездную дорожку. Шины машины визжат, когда под ними появляются мелкие камешки. Я крепко сжимаю рюкзак, стараясь не показывать своего замешательства. Впереди нас большое здание с площадкой, усыпанной гравием. Перед широким крыльцом припаркованы ряды мотоциклов, а стальная входная дверь распахнута настежь. Именно тогда я замечаю мужчин, одетых в кожаные жилеты и куртки. Они курят сигареты и держат в руках пивные бутылки. «Пап, заткнись!» — рявкает он, посмотрев на меня. Припарковавшись, он выходит из машины и жестом приказывает мне сделать то же самое. В тот же момент из здания выходит мужчина. Он спускается по ступенькам и останавливается перед моим отцом, оглядывая его с головы до ног. «Этот мужчина приводит меня в ужас». У него короткие темные волосы и такого же цвета бородка. Он кажется очень высоким и широкоплечим. Его лицо украшают карие глаза, заполненные тьмой, и он излучает силу, которая поражает меня до глубины души. Он явно не из тех, с кем стоит шутить. — Что это? — спрашивает мужчина. — Мой сын! Отец хватает меня за руку и тащит ближе. Он быстрый и умный, и из него получится хороший. Так вот, как ты планируешь вернуть свой долг, смеется мужчина, и остальные поддерживают его своим смехом. Тем временем мой отец просто стоит и терпит эти издевательства. Он все, что у меня есть, шепчет отец. Мужчина жестом указывает на меня, и я иду вперед, соответственно от удивления челюстью. Вырвав из моих рук рюкзак, он бросает его кому-то позади себя, а затем наклоняется так, чтобы наши лица оказались напротив друг друга. «Сколько тебе лет, мальчик?» «Десять», все всё-таки отвечаю я. Он кивает сам себе, а затем и выпрямляется, вернув взгляд к моему отцу. «Что ж, он отлично впишется в число моих недавних новобранцев». Он кладет ладонь мне на плечо, после чего разворачивает меня лицом к отцу. «Попрощайся». «Кажется, мой отец даже не может на меня смотреть. Я вижу, как сжимается его горло, и он просто качает головой, а затем возвращается к своей машине и садится в нее, не проявив ни капли сожаления о том, что бросил меня. Когда машина отца дает задний ход и срывается с места, На крыльце остаемся стоять лишь этот мужчина, и я. Добро пожаловать в адские гончие, сынок. Аполлон? Пытается достучаться до меня, Вульф, и я съеживаюсь. Кто знает, как надолго я потерялся в этом воспоминании, но, открыв глаза, я понимаю, что сгреб руками пригрышни земли. Да, отвечаю я другу, медленно разжимая пальцы. Господи, чувак! Вульф усмехается, но его глаза остаются серьезными. Ты в порядке? Он садится и изучает мое лицо. В полном. Итак, ты собираешься рассказать мне, зачем встречался с шерифом? Отвали. Я встаю, смахивая себя пыль. Это тебя не касается. Позволь мне помочь. Он тоже встает и толкает меня в плечо. В Стерлинг-Фолсе появились новые наркотики. И этот Паркер все еще в городе. Он работает в управлении по борьбе с ними. Я вздыхаю. А теперь, когда Кора вернулась... Ты говоришь про урода, который посмел поднять на нее руку? Лениво говорит Вульф. Если кто-то и заслуживает того, чтобы его сбросили со скалы, так это он. Только до него так же тяжело добраться, как и до Кроноса? Возможно. — говорит Вульф и достает из кармана телефон. Я удивляюсь, как ему удалось его раздобыть, потому что мы не пользуемся такими средствами связи. Поскольку Цербер вечно подозревает нас, он вполне может поставить на наши телефоны прослушку или что-то в этом роде. Но, учитывая, что у Вульфа гораздо больше свободы в передвижениях, чем у меня, по всей видимости, он смог где-то раздобыть этот одноразовый телефон. Набрав какой-то номер, Вульф поднимает руку с телефоном, располагая его динамик между нами. Раздается два гудка, а затем... — Алло. — Джейс? — Я бью Вульфа по руке, и ублюдок охмыляется мне. — Как жизнь? — спрашивает Вульф. — Вообще-то я в затруднительном положении, — отвечает Джейс. Но ты мог бы избавить меня от необходимости выкручиваться. Откуда у тебя этот номер? Тем записала его в нашей маленькой книжечке давным-давно. Но до вчерашнего дня у меня не было запасного телефона, который бы не вывел на одного из нас. Джейс хмыкает. «И что?» — спрашиваю я. «Что ты имеешь в виду, говоря, что находишься в затруднительном положении? Где Кора?» «Привет, приятель!» — приветствует меня Джейс. «Ты усмиряешь пыл Вульфа?» «Что-то вроде того. Поскольку Вульф связывается с ним, должно быть, в первый раз. Я не поддаюсь злости, но его губы все равно беззвучно произносят извинения. Задумавшись, я смотрю поверх скал на то, как солнце медленно поднимается вверх, окрашивая воду в золотые цвета». «Я нашел Кроноса», — наконец говорит Джейс. «И прямо сейчас?» Я почти рядом с ним, но... Где? Я снова подхожу ближе к телефону, а затем бросаю взгляд в сторону Олимпа. Цербер уже должен был вернуться, охрана сменится, а все адские гончие отправятся спать. Сейчас подходящий момент для того, чтобы легко улизнуть. Фолз. Джеймс диктует нам адрес. Но я не один. А с кем? Напряженно спрашивает Вульф. «Ты же знаешь, мы не можем...» «Я лучше твоего знаю, что нам нельзя доверять незнакомцам», — огрызается Джейс. «Но он хочет пойти со мной». «Типа посмотреть, действительно ли там скрывается Кронос», — фыркую я. «Подожди, пока он войдет, а затем разнеси это место к чёртовой матери», — предлагает Вульф. «Придурки, вы можете добраться сюда или нет?» — рычит Джейс. Я, встречаюсь взглядом с Вульфом, И, наверное, мы думаем об одном и том же. Мы оба хотим помочь Джейсу, как в старые добрые времена, и хотя бы на мгновение притвориться, что не застряли в своих собственных версиях ада. Возможно, мы сможем извлечь из этого максимум пользы и убить двух зайцев одним выстрелом». «Мы уже едем», — отвечает Вульф. «Не смей ничего делать, пока не дождешься нас».